Глава восьмая Единственное, на чем парнишка мог обогнать мой троллейбус, была собственная машина. Но мексиканские мальчишки в хлопчатобумажных штанах не имеют собственных машин. Хорошо, если у них есть запасная пара штанов. Вряд ли также у него были деньги на такси. Вероятнее всего, его кто-то нанял. Загадочная тень Билла Холиде снова приблизилась ко мне. У меня мелькнула мысль протолкаться между птичьими клетками, надавать парнишке громких подшлепников и отослать домой. Револьвер меня нисколько не пугал, пока мы находимся в общественном месте. И он еще достаточно мал, так что я смогу перекинуть его через колено одной рукой. Вероятно, это было бы очень ловко. Только я для этого недостаточно ловок. Помня о том, что мне осталось прожить в Мехико всего два дня, я не придавал этому событию серьезного значения. Если кто-то хочет установить за мной слежку, что ж, окей. Только мне очень интересно было узнать, чем все это вызвано. Парнишка полностью игнорировал меня. Он следовал блестящему правилу слежки, высказанному каким-то блестящим мыслителем. «Не смотри на парня» и он не догадается, что ты за ним следишь. Что ж, пусть парнишка подумает, что я его не заметил. Поэтому я продолжал вместе с остальной толпой продвигаться к воротам кладбища. Невольно перед моими глазами вновь появился образ Деборы Брандт, такой, какой я видел ее в Юкатане, испуганным ребенком, убегающим от опасности прямо в капкан. Если слежка этого парнишки имеет какой-то смысл, тогда и моя теория относительно Деборы полна смысла. Она убежала. Что же, теперь они стараются и меня обратить в бегство. В воротах полицейские отбирали всю принесенную индейцами пищу и складывали ее в угол, отгороженной веревкой. Очевидно, Министерство народного здравоохранения издало закон, запрещающий кормление покойников. Я вошел на кладбище. Часть его, расположенная непосредственно за воротами, имела холодный официальный вид с многочисленными напыщенными памятниками в честь национальных героев. Все быстро проходили мимо этих памятников, стремясь поскорее приветствовать своих нежнолюбимых покойников. За этими монументами, сколько я мог окинуть взглядом, простиралось огромное кладбище. Под спокойной тенью деревьев и цветущих олеандров в лучах утреннего солнца дремали тысячи скромных могилок. Воздух был напоен запахом увядших листьев и печалью. Но не было ничего похожего на монастырскую безмятежность кладбищ Новой Англии. Здесь кладбище колыхалось от стремительного движения, было наполнено громкими голосами и пестрело от ярких цветов. Я пошел вдоль одной из довольно широких дорог. У самой дороги зацементированная яма, похожая на открытую могилу, была наполнена грязной водой. Женщина в ярко-красной шале с длинными индейскими косичками зачерпывала воду керосиновой банкой, и поливала ближайшую могилку. Мужчина, торчащий из уголка рта сигаретой, подновлял красной краской надпись «На деревянном кресте». Они делали это как нечто обычное, будничное, как будто работали, поливали и красили около своего дома. Я знал, что мальчишка идет за мной, я чувствовал это. Знаете, как бывает, когда кажется, что сзади на шее появляется дополнительный орган чувств. Я не оглядывался, но не переставал задавать себе вопрос «Почему?». «Если за всем этим стоит холлидей, то что он от меня хочет?» «Если это он убил Дебору, очевидно, у нее было что-то, что ему было нужно, какой-то предмет или информация. Может быть, после того, как ее убили, они ничего не нашли?» «Может быть, потому что я был с ней, они решили, что я действую с ней заодно? Может быть, они предполагают, что она отдала мне этот предполагаемый предмет?» «Я знал, что я с ней не сотрудничал, и я знал, что она мне ничего не дала, за исключением 25-центового детективного романа. Убийства не совершаются с целью завладения подобной книгой. Но ведь холлидей не знает, что она мне ничего не дала. И он также не знает, что красная сумочка Деборы утонула вместе с ней в священном источнике, синоте. Может быть, он думает, что я ее подобрал и вытащил из нее тот самый предмет. Я уж не знаю, что там могло быть. Я вспомнил о ключе от комнаты Деборы. Она дала его мне. Если Холидею это известно... У него есть все основания предполагать мою причастность к этому делу. А к какому именно? Да, много всяких вопросов возникает, и мой интерес все возрастал. С чисто мексиканским терпением женщина украшала деревянную могильную ограду розовыми гвоздиками. Она обрывала их головки и привязывала к каждому колышку по головке. Я оглянулся. Парнишка в хлопчатобумажном комбинезоне спокойно брел за мной. Холщовый мешок все еще болтался у него на плече, а газеты уже не было. Вместо этого он унес птичью клетку. Я подумал, что птичья клетка — один из его потрясающих элементов камуфляжа, или ему действительно нужна клетка, и он воспользовался случаем и купил ее. Он начинал действовать на нервы. Преследование было слишком наглым, и я подумал о револьвере и о мешке тоже. Почему-то мешок мне тоже не понравился. Я вышел на маленькую площадь, на которой стоит каменное здание с лестницей, идущей вдоль фасада. Узенькая тропинка вела мимо могил к боковой двери этого здания. Одна доска в двери была выломана, и какая-то девушка нагнулась, чтобы посмотреть, что находится внутри. Взглянув на нее попристальней, я к величайшему своему изумлению обнаружил, что я ее узнаю. Хотя я смотрел на нее сзади, не могло быть никакой ошибки. Те же отлитые ноги, накидка из серебристой лисы и высокая казацкая шапочка. Когда я подошел к ней ближе, она, очевидно, удовлетворившись осмотром, выпрямилась и пошла по тропинке прямо ко мне. «Мы встретились». Черные густые ресницы быстро заморгали. Она взглянула на меня более внимательно, и ее лицо озарилось широкой улыбкой. «А я уже видела вас», — сказала она по-английски с акцентом. Голос был сочный и твердый, как русская папироса. «Вы — человек из пирожковой. Вы ели хлеб для усопших». «Да», — сказал я, — «я тоже заметил вас там». «Очень приятно встретить такую девушку на кладбище, и, кроме того, ее общество может оказаться небесполезным. Во всяком случае, оно явится некоторой мерой предосторожности в отношении моего преследователя». Она протянула руку и, указывая на все кладбище, сказала, «Вам нравится? Могилы, цветы, покой? Все необычно, нет? Картинно?» «Очень». Она указала на дверь, в которую только что заглядывала. «Я смотрела внутрь. Там большая плита, дверь на петлях. Я думаю, что... Как это вы называете? Крематорий?» Туда спускают покойников, потом пуф и сжигают. Она вздохнула. «Вы посмотрите сами и помните слова. Настанет день, когда она придет и ко мне. Смерть!» «Так печально!» «Нельзя себе представить более живого существа, чем она. Я никогда не встречал таких девушек. У нее буквально через край брызжит жизнь, активность и витамины». Я сказал, у «Вас так явно проступают русские черты». Большие глаза слегка округлились. «Вы говорите, я русская? Почему так говорите?» Она засмеялась. «Ах, вы так обо мне не думаете? По-вашему, я большой, древний, дряхлый монумент. Она была очень молода, очаровательна и полна жизни. И она знала это. Вот почему она так смеется, — подумал я, — потому что считает, что очень мило быть молодой, красивой и делать вид, что ужасно боишься старости и смерти. Я не давал ей никакого повода составить мне компанию». Но она совершенно непринужденно и естественно просунула свою руку под мою и продолжала. «Вы пойдете со мной? Да? Ненавижу быть одна. Скучно, скучно. Вдвоем будем смотреть, как люди украшают могилки». Накидка из чернобурки коснулась моего плеча. Она пахла туберозами. Я оглянулся. Парнишка с мешком и птичьей клеткой упорно шел за мной. Одетая в глубокий траур, большая семья печально окружила маленькую могилку. Рядом с ними одинокая женщина стояла на коленях перед могилой, на которой горели четыре свечи, украшенные белыми, блестевшими на солнце сатиновыми бантами. Девушка прижалась ко мне ближе. Ее красивые губы раскрылись в очаровательной улыбке. «Вы скажете мне свое имя?» Это глупо идти с мужчиной и не знать его имя. Я Питер Дьюлит. А я? Я Вера Гарсиа. Испанское имя. Только мой муж. Она энергично жестикулировала. Я балерина, знаменитая артистка балета. Критики говорят, что надо работать, работать и работать. И тогда сделаешься много лучше, чем Маркова и Данилова. Я моложе этих старых дам. Итак, мой диагноз относительно ее профессии оказался правильным. Я подумал, есть ли на свете хоть одна балерина, которая не была бы в тысячу раз лучше, чем все знаменитые балетные звезды вместе взятые. «Вероятно, мистер Юрок засыпал вас телеграммами?» — спросил я. «Меня засыпал?» Ее глаза сверкнули. «Пусть лучше не пробует. Балет. Он мне надоел. Все время ногу на стойку, ногу вверх, встать на пальчики, ногу вниз. Фу! Устаешь, всегда устаешь». Она, картина, опустила плечи, приняв позу крайней усталости. «Ничего интересного. Ее лицо вдруг оживилось. Два года назад мы приехали сюда». Балет, Мексика. И здесь был этот человек, Политико. Он старый-старый и богатый, очень богатый. И он захотел меня в жены. Он сказал, даст мне все. Дом здесь, дом Бакапулька. Она пожала плечами. Танцы, критики. Хватит с меня критиков. Я вышла замуж. Я сказал, и вы счастливы с вашим старым мужем? «Счастлива? Я всегда, всегда счастлива!» «Он хорошо к вам относится?» «Он умер. Через три месяца после свадьбы он умер. Пуф! От старости!» «Она прижалась ко мне. Теперь я вдова. И богатая вдова. Я богатая вдова!» «Мило!» — ответил я. Она наивно кивнула в знак согласия. «Да, очень мило!» Она довольно грубым жестом, большим пальцем через плечо, показала на целый ряд элегантных памятников. «Сегодня я принесла цветы на могилу бедного старичка. Она там. Большая мраморная штука с ангелом. Много, много туберос я принесла и лилий. Я разбросала их на могилке. Красиво? Очень красиво. Как вы думаете?» Он нюхает эти цветы, мой бедный старичок. Он всегда ненавидел этот запах, тубероз и лилий.